Наличие всего одной таньга приятнее отсутствия тысячи динаров. Арабская политэкономия Ты вор! Я вор? вор растрачик. Где мои деньги, мафиози? Какие деньги? Клянусь Аллахом! Ты за одну ночь промотал все мое состояние? Наше состояние почтеннейший! Ты за одну ночь промотал все наше состояние, шайтан с ней, с твоей половиной. Но как ты посмел покуситься на мою долю? Ты играл в карты, ходил в казино, поставил вабанк на рулетку или спустил все у игральных автоматов? А может, ты здесь Оргию закатил на весь Багдад, пригласил на мои законные танга Таркана с балетом Тодес, толпу Гейш, Путан и Гурий, все в бикини с коктейлями, и всю ночь, посасывая кальян, наслаждался танцем живота. Говори про глот несчастный. Едва не задыхаясь от неуправляемой ярости, вопил лев, сидя верхом на опрокинутом на гору починенной обуви на середине. Слушай, дорогой, а повтори, пожалуйста, как это я устроил себе такой праздник? — Клянусь, мой святого пророка Мухаммеда, это надо записать и обязательно повторить на днях. «Ты будешь говорить или нет, транжира тюбетейстые?» «Вах! Я что по-твоему делаю?» — утомленно уточнил Хаджа, порываясь встать. Видимо, ему было неудобно лежать на старых чувяках, прижатым в грудь коленом грозного льва. «Ты увиливаешь от ответа!» — прорычал Оболенский. «Отвечать вопросом на вопрос привилегии евреев, и ты меня на этом не купишь!» «О, шайтан привередливый, ну чего ты хочешь от сытого мусульманина?» «Полный и подробный отчет о моих дивидендах, от вчерашнего вечера и до последнего таньга». «Тогда слезь с меня ради Аллаха и прекрати орать, сейчас соседи сбегутся». «А пусть, пусть весь базар знает, какой ты вор». «Войдот, кто бы говорил», — сдержанно пробурчал на средин, но все-таки вылез и встал напротив друга, готовясь к недолгому, но кровопролитному разговору. Не в физическом смысле, конечно, это я так фигурально выражаюсь. Дамулло усадил разгоряченного прокурора, скрестил руки на груди и неторопливо пустился объяснять несведущему такие простые понятия, о которых на Востоке с малолетства знает любой ребенок. «Слушай внимательно, Лева Джан, и не перебивай». Прибереги свой гнев до конца моего рассказа, иначе печень твоя увеличится в размерах... А кровь загустеет от горя, что очень вредно для здоровья. Мы взяли из Шехметовской казны ровно 56 золотых динаров, по четырнадцать монет в каждом мешочке. Из них тридцать роздано по нашим ближайшим соседям. Вайме, что ты делаешь такое удивленное лицо? Думаешь, люди вокруг совсем глупы и не знают, кто поселился у башмачника Ахмеда. Высокородный господин Шихмет пообещал сто таньга за твою голову. Да, возможно, нас и так бы не выдали, но шайтан не дремлет. Зачем вводить мусульман в искушение? А я-то по простоте душевной думал, что ты, как народный герой, раздаешь деньги даром. Конечно, даром, клянусь Аллахом. Это ведь они стали богаче на тридцать золотых, а не я. Еще десять монет пришлось отдать стражникам. Да-да, тем самым, с которыми я спорил. Негодяи узнали меня по ослу и с ножом у горла требовали свою долю. — Так ты заплатил шантажистам? — вновь скинулся Оболенский. «Нет — Нет-нет, стражникам, — терпеливо пояснил Хаджа. Они, конечно, грабители и разбойники, — Но не стоит клеймить людей словом, даже не упоминающимся в Коране. Будь к ним снисходителен. — А если они придут снова? — О, непременно придут, мой мудрый друг. И нам надо сделать все, чтобы отбить у них охоту тянуть наши кровные таньга. — Динары, — мрачно поправил Лев. — Из-за десяти таньга я бы и в затылке не почесал. — Что дальше? Где остаток? И каков наш дебет-кредит? Знаешь, честно говоря, остальные деньги я раздал. Это как? Не знаю. Впервые потупился на середин. Просто отдал и все. Там за базаром живет вдова. У нее казнили сыновей. И еще двое молодых ребят с отрубленными по руками. Тут я виноват, Лева Джан. Я отработаю и клянусь бородой пророка. Какое-то время оба молчали, сдвинув брови и опустив глаза. Потом Аболенский чертыхнулся, снова налил себе холодного чаю и равнодушно бросил. «Да ну их нафиг эти деньги!» «Будем изображать кассу взаимопомощи для членов закрытого профсоюза жертвы репрессии и тирании. Сегодня же закажу у плотника резную вывеску и прибью над входом». «Ахмед выручит закраденные не меньше десяти динаров». Виновато, предположил Хаджа. Если его не поймают, конечно. «Храни Аллах!» — перекрестился Лев. «Храни Аллах!» — автоматически поддержал Дамуло, едва не повторив тот же жест. «Но я давно хотел тебя спросить. Левушка, только не сердись на меня, ладно? Так вот, позволь узнать мне недостойному. А чего ты вообще добиваешься?» «Давай поконкретней» буркнул наш герой, хотя прекрасно понял суть вопроса. Просто до этого он не пытался ответить на него даже самому себе. «Ты хочешь украсть у богачей все золото и самому стать богатым? Когда у тебя будет большой дом, много красивых вещей, четыре жены, своя лавка или даже свои караваны, разве ты не бросишь воровство?» И разве тебя, как законопослушного мусульманина, не будут возмущать другие воры, дерзнувшие посягнуть на твою собственность? Неужели ты не будешь требовать для них наказания по законам шариата? Хаджа, погоди, дай хоть слово вставить. Э, нет, дорогой багдадский вор, раньше ты задавал мне вопросы, а теперь я хочу понять помыслы твоего сердца». Голос Хаджина средина становился все тверже, и каждая фраза била без промаха, как удар имирского ятагана. «Ты говоришь, что закажешь надпись и будешь помогать всем, кто пострадал от неправедного суда. Ты будешь красть и раздавать другим. Но к чему это приведет? У людей вновь отнимут их деньги, или же они обленятся и будут пировать на твоей шее». «Минуточку, это я прекрасно понимаю, но...» «Но кто сказал, что все наказанные пострадали безвинно? Они украли, пусть немного, пусть случайно, пусть один раз, но совершили грех. Суд Имира Багдада, несомненно, слишком жесток и кровав, но ведь он совершил благое дело, искоренив воровство. Разве не угодно это Аллаху?» «Черт, меня раздели! Да я еще никого всерьез не тронул!» «Тогда что плохого тебе сделал наш эмир?» Заключительно красивым поворотом темы добил Хаджа. «Быть может, он всего лишь не угодил старому выжившему из ума пьяницы. Зло не искореняется злом. Хайям Ибнамар наверняка великий поэт, но он абсолютно ничего не смыслит в борьбе с властями». А ведь ты поднимаешь руку на человека, облеченного высшей властью. Что будет, если на его трон сядет другой мир, еще больший деспот, тиран убийца? Что, если твоя дурацкая игра в багдадского вора вергнет весь город в кровавую междуусобицу? Об этом ты хоть когда-нибудь думал? Лев молчал, выдохшийся на середин тот же. Однозначных ответов не было ни тогда, ни сейчас. «Прости меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как был вчера», — медленно пробормотал Абаленский с совершенно пустым взглядом, отсутствующий барабаня пальцами по донышку перевернутой миски. Домолов вздохнул и подвинулся поближе. Со второго раза он, уже почти не сбиваясь, тихо поддерживал льва хорошим баритоном. «Меня засосала опасная трясина, и жизнь моя вечная игра». Повторюсь еще раз. Однозначных ответов не было. Просто на каком-то этапе в них отпала необходимость. Двум таким разным героям расхотелось задавать вопросы. Настала пора действовать.